Библиотеки. Одним из самых крупных достижений вавилонской и ассирийской культуры было создание библиотек. В Уре, Непуре и других городах, начиная со второго тысячелетия до нашей эры, в течение многих веков, писцы собирали литературные и научные тексты, и таким образом, возникали обширные частные библиотеки. Среди всех библиотек на Древнем Востоке самой знаменитой была библиотека ассирийского царя Ашурбанапала 669-й около 635-го годов до нашей эры, заботливо и с большим умением собранная в его дворце в Ниневии. Для нее по всей Месопотамии писцы снимали копии с книг, из официальных и частных коллекций или собирали сами книги. В библиотеке Ашурбанапала Напала хранились царские анналы, хроники важнейших исторических событий, сборники законов, литературные произведения и научные тексты. Всего сохранилось более 30 тысяч табличек и фрагментов, в которых отразились достижения месопотамской цивилизации. Страница 167. Вместе с тем библиотека Ашурбанапала была первой в мире систематически подобранной библиотекой, где глиняные книги, были размещены в определенном порядке. Многие книги были представлены в нескольких экземплярах, чтобы одновременно можно было пользоваться необходимыми текстами двум и более читателям. Большие тексты, продолжавшиеся на многих табличках, одинакового размера, занимали значительное место в библиотеке. Некоторые такие тексты включали до 40, а иногда даже более 100 табличек. Составление таких серий диктовалось необходимостью собрать в одном месте всю доступную информацию по тому или иному вопросу. На каждой табличке стоял номер страницы, чтобы по использованию Ее можно было вернуть на место. Заглавием серии служили начальные слова ее первой таблички. Литературные тексты сопровождались колофонами, которые соответствуют титульным листам современных книг. Поиски нужного произведения облегчали этикетки, привязанные бечевками к табличкам, и указывавшие на содержание, название серий и количество табличек в каждой серии. Эти этикетки были своего рода каталогами.